от автора. Вероятно, эти тексты должны были бы написать мои родители. Мама – Знаменская Елизавета Ивановна, и папа – Собакин Владимир Иванович. Но время распорядилось по-своему. Мама умерла при моем рождении, а папа через шесть лет в ГУЛАГе. В трудовой книжке отца в графе «Специальность» написано «Литературный работник». После реабилитации, знакомясь с делом отца, я узнал, что самым заветным желанием его было создание словаря коренных слов славянских народов. И первое, что он сделал, это поменял неблагозвучное Собакин на Солев, что означало «соло льва». Соло отца не состоялось, а я неожиданно для себя, в 92 году, заканчивая свою трудовую деятельность в качестве наладчика научной аппаратуры, написал свой первый текст под названием «Маленький олененок нашего счастья». Мой дебют состоялся в 1997 году в журнале «Лиза» текстом под названием «Аромат счастья». Выбрал я этот журнал вполне сознательно, в память о матери, которую тоже звали «Лиза». Я начал писать, когда убежал из Москвы в город Железнодорожный, на свою дачу в Кучино, а мой дом расположен недалеко от музея поэта и философа Андрея Белого, только по другую сторону речки – пехорки. Так вот, изучая экспозицию музея, я нашел альбом под названием «Тропы Андрея Белого». Разглядывая их, я обнаружил, что гуляю, любуюсь теми же видами, так же, как он влюблен в природу. И с этих пор, когда я пишу, рядом со мной незримо присутствует философ и поэт Андрей Белый. его друзья из серебряного века российской поэзии. И иногда после грозы, когда радуга соединяет два берега реки Пехорки, мой дом и музей Андрея Белого, поэты посещают меня в моих грезах и помогают писать мне сказки. Все мои тексты – объяснения в любви, родителям, жизни, природе, поэзии и творцу всего сущего на земле. Выражаю сердечную благодарность Семеновой Наташе за бескорыстную многолетнюю профессиональную помощь, а также всем друзьям, родственникам и знакомым, которые помогли мне издать эти тексты.